когда мы уже триста лет как дипломатическую неприкосновенность изобрели дикари а кто с корбным вестником приказывал головы отрубать а кто же воты мирным жителям спаровал чтобы проглошены сокровища найти хватит вам историки повысил голос росин нашли чем хвастаться скажите лучше чего нам сейчас делать а чего сейчас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 любил свою службу, но здесь он уже привык приспособился надеялся на скорое повышение а куда сейчас безработному податься куда преетесь вскочил он и решительно махнул рукой на пару очередных любопытных поднимающихся на холм сюда нельзя уходить или медленно парень с девушкой послушно развернулись, а станислав пошел к кустам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 После того, как пучки волос затрещали в огне, старик наконец-то успокоился и продолжал свежевать тушку небольшой косули. — Подсоби! — мужчина со счета поднялся, подтолкнул одного из хиппи к и из привязал тонким ремешком. Затем парень сбил с ног второго хиппи, быстрым движением скрутил ему ноги, выпрямился явно довольный собой.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 — Откель ты, чародей? — Что вам от меня нужно? — неуютно повел хиппи плечами. — Кто вы такой? — Засечник здешний, — снижошел до ответа мужчина. Имя правда не назвал. Станислав воспользовался тем, что на него никто не смотрит, и немного распрямил тело, меняя неудобную позу. — Как твое имя, человече? —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 В связку побрякушек мужчина поднес к самым глазам ничего не понимающего паренька. — Какой завет замышляете? Не -не -не -не -не. You you! — Не-не-не-не, не чувствуя неладо, — замотал головой хиппи. ю вот с с ю Ю-от-с-с-ю-ю-ф-фи-ю подарили? — Абайот по-нашему, — поддакнул дед. — Видать, нашей грамоте его учили. —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 — Да просто избу привезут, там жалеть уже не станут, там больно тебе станет, там енты умеют. — Имя назови, — потребовал воин, отстраняя старька. — Кто из новгородцев измысел государя чародейством свести? — Не знаю, — в голос заплакал хиппи. — Никого не знаю. — Воевода.